Кости лицевого отдела черепа, верхняя челюсть, максилла, парная кость участвует в образовании стенок носовой, ротовой полостей и глазницы. На ней различают тело и отростки. В теле находится воздухоносная челюстная пазуха, Гайморова пазуха, открывающаяся... Средний носовой ход. Тело имеет четыре поверхности – глазничную, переднюю, подвесочную и носовую. Глазничная поверхность тела образует нижнюю стенку глазницы. На ней находится подглазничная борозда, которая переходит в одноименный канал, открывающийся на передней поверхности кости под глазничным отверстием. Через этот канал проходит ветв тройничного нерва и сосуды. Глазничная и передние поверхности вместе образуют нижний глазничный край конец сотой страницы. Углубление на передней поверхности называется клыковой собачьей ямкой. На подвесочной поверхности кости, обращенной в подвесочную ямку, находится бугор верхней челюсти. От тела верхней челюсти отходят четыре отростка – лобный, скуловой, альвеолярный и небной. Лобный отросток достигает лобной кости. Скуловой соединяется с одноименной костью. Альвеолярный отросток содержит восемь ячеек для верхних зубов. Небные отростки правой и левой челюстей образуют переднюю часть твердого неба. Носовые вырезки верхних челюстей, соединяясь с носовыми костями, ограничивают на черепе грушевидное отверстие. Небная кость – ос палатинум, парная, состоит из двух пластинок – горизонтальной и перпендикулярной. Горизонтальные пластинки обеих небных костей соединяются между собой – образуя заднюю часть твердого неба. Перпендикулярная пластинка располагается впереди крыловидного отростка клиновидной кости, участвует в образовании латеральной стенки полости носа и на верхнем крае имеет кленонюдную вырезку. Слезная кость. Ос лакрималия. Парная, тонкая небольшая пластинка находится в передней части медиальной стенки глазницы. Имеет желобок, слезную борозду, которая вместе с одноименной бороздой на лобном отростке верхней челюсти образует ямку слезного мешка, переходящую в носослезный канал. Носослезный канал открывается в нижний носовой ход. Конец 101 страницы. Носовая кость, ос, назале, парная, небольшая, четырехугольная пластинка, формирует спинку носа, соединяется с лобным отростком верхней челюсти, лобной костью и с носовой костью другой стороны. Скуловая кость, ос, сугаматикум парная, имеет три отростка, соединяющиеся с верхней челюстью, лобной и височной костями. Вместе с краем верхней челюсти скуловая кость образует нижний край глазницы и принимает участие в образовании ее латеральной стенки. Височный отросток скуловой кости вместе со скуловым отростком височной кости образует скуловую дугу. Сосник, фомер. Тонкая четырехугольная костная пластинка. Передним краем прилежит к нижнему краю перпендикулярной пластинки решетчатой кости, принимает участие в образовании перегородки носа. Конец 102 страницы. Нижняя носовая раковина. Конха насалис инфериор. Изогнутая пластинка, находящаяся в полости носа, прикрепляясь своим верхним краем латеральной стенки носа. Нижний край ее свободно свисает в просвет полости носа. Нижняя челюсть, мандибула, непарная кость, развивается из двух половин, которые срастаются друг с другом в одну кость на первом году жизни ребенка. Она имеет тело и отходящие от него вверх и назад две ветви. На середине передней поверхности тела находится подбородочное возвышение. Нижний край тела утолщен и образует основание нижней челюсти. Верхняя часть тела называется альвеолярной частью. Она содержит 16 зубных ячеек альвеол, в которых помещаются корни зубов. Верхний край ветвей челюсти оканчивается двумя отростками – виничным, располагающим впереди, и задним, мыщелковым суставным. Головка суставного отростка сочленяется с нижней челюстной ямой височной кости. На внутренней поверхности каждой ветви нижней челюсти Находится нижнечелюстное отверстие, ведущее в нижнечелюстной канал, проходящий через тело нижней челюсти. Этот канал служит для прохождения сосудов и ветви тройничного нерва. Он открывается на наружной поверхности тела кости подбородочным отверстием. Задний край ветви нижней челюсти с телом образует тупой угол. Наружная поверхность угла нижней челюсти Имеет жевательную бугристость, внутренняя крыловидную бугристость. Это места прикрепления одноименных жевательных мышц. Подъязычная кость. (os hyoideum) Располагается под корнем языка в шейной области. Она имеет тело и две пары рогов, малые и большие.